Глава 16. Первое, чему меня научили, когда я только пришёл в полицию, и что потом заставили накрепко затвердить, это то, что никаких случайных совпадений не бывает. Есть закономерности, проявляющиеся в виде якобы случайностей, но выглядят они так лишь пока ты не видишь полной картины. И когда она открывается, тогда ты понимаешь, что никаких совпадений не было. В этом деле было слишком много случайностей. Первая их связка Лхутхар, Светлов, Чернобород. Один с готовностью предлагает дело, стоило мне только оказаться безработным, другой фактически финансирует мою деятельность, а третий появляется в тот самый момент, когда я не знал за что хвататься. Тогда мне лишь казалось это подозрительным. Сейчас, может и напрасно, я веду связывающие эти фигуры нити. Дальше, Деребин, жрица Лада Альбина Гущева, слежка за моим человеком со стороны безопасника, его заявление в офис с требованием отойти в сторону, нечайное или сознательное выдаче мне главы религиозной секты. Сама жрица, прибывшая в Екатеринодар, подчищать хвосты за нерадивые адептки и шантажисткой. И наконец, корёх Серах, устроившая целое представление в моей голове. но сообщивший о том, что шара Малая знает секрет кулонов смерти, с которой замечательно связывается фигура неизвестного эльфа, за которым глава секции погналась с такой одержимостью, что коллеги не могут найти её даже с помощью поиска по генетическому маркеру. И вот теперь этот взрыв не нужный, бессмысленный, если только не предположить, что произошёл он только для того, чтобы привлечь внимание пропавшей с радаров эльфки. Конечно, мы ей написали. Возмущённо рыкнул Ноб. Он терпеть не мог, когда его подозревали в непрофессионализме. Вот, сам смотри, гном ткнул мне в лицо активированным коммуникатором, открытым на окне текстовых сообщений, последним из которых было его послание Шара Малая. Сканер Солофтхара зафиксировал всплеск активности. Взрыв многоэтажки в центре. 86% на Лжин. Запустили протокол А3. Выдвигаемся на место. Нужна помощь. Очень профессиональное сообщение, никаких эмоций и лишних слов, всё по делу. Происшествие, статус определён, приступили к работе. Только в последнем предложении при желании можно найти некий невроз или нет. Всё зависит от читающего. Серый фон под текстом говорил, что послание Эльфка до сих пор не прочла. Где бы она ни была, чем бы ни занималась, но если Мак применил Эльжин, чтобы её выманить, у него не вышло. И она по-прежнему закрывается от сканирования, добавил гном, забирая коммуникатор. Может быть, где угодно, даже в Екатериногаре. Что теперь представлялось мне очень даже логичным. Шара Малая ведь отправилась закрыть одно небольшое личное дельце. Ей нужны были доказательства смерти одного старого врага или подтверждение того, что он сумел выжить тогда, 500 лет назад. Разумно было закрыться от него самого и его предполагаемых помощников хотя бы до тех пор, пока удастся выйти на след. Он её потерял, при этом чувствовал, что она к нему подобралась довольно близко, а тут ещё детектив шляется, вопросы задаёт. Дапальный избэшник под ногами путается. Вот недобитый эльф и решил попробовать одним выстрелом убить сразу трёх зайцев: от назоелевых сыщиков избавиться, с шантажисткой расправиться и старого противника из тени выманить. Амалайя в Екатеринодаре. Иначе взрыва охранника не произошло бы, или Лжин был бы применён в другом городе, или Чёрт. Это не версия, а замок из тумана на утренней озёрной глади. картинов, в которые недостающие факты заменялись обоснованными предположениями, а там, где не хватало и их, и вовсе догадками. С таким подходом легко подогнать желаемое под действительное и вообще уйти в сторону от нужного вектора. Но какие ещё варианты? Прямо здесь и сейчас. Давай попробуем озвучить эльф, которого 500 лет назад убила шара малая выжил Теперь именно он стоит за ритуалом вивисектора, вкрутит какие-то дела с троянцами, скорее всего, снабжает их амулетами в обмен на что? Применяет заклинания из запретной школы тлена в центре российской провинции. Он не терял фрагмент артефакта, того самого золотого птичьего черепа. Он его специально оставил, чтобы Амалая среагировала, поняла, кто стоит в тени. Зачем месть? Слишком натянуто. Мотив высасан из пальца, ничуть эльфы, орки, гномы и люди, несмотря на различия, очень друг на друга похожи, в частности эмоциями. Одни их проявляют открыто, другие прячут, но у всех они есть. Шара Малаю упоминала, что с тем эльфом они были не только врагами, но и любовниками. А что может быть естественнее, чтобы сделать максимально больно тому, кого ты когда-то любил? А ещё в этой схеме Чернобород выглядит уже не чужеродным элементом, а связующим звеном между сектой и тем самым таинственным эльфом. Логично. Только зачем вве ввести сектору могущественному магу, способному переносить людей из другого мира и пересаживать им дар, ставить под угрозу свою деятельность, так сильно привлекая к себе внимание? Месть хороший мотив, но не слишком ли много я на него ставлю? Надо найти олаю. Найдём её, найдём и того, кто устроил этот взрыв. Закончив с размышлениями, я выдал агентам секции отредактированную версию того, что было у меня в голове, без вивисекторов, опираясь только на древнюю обиду одного недобитого эльфа к своей любовнице. Орк принял рассказ довольно спокойно, подтвердив мои подозрения о том, что про своего бывшего эльфка ему рассказывала. А гном немного подвис. Он не был силён в расследованиях, интуиция его рассеивала логика. Погоди, Антон, но почесал голову. Я правильно понял, что всё происходящее с самого начала было частью мести того эльфа, в смысле, подготовкой к мести, и тот ритуал, проведённый над эльфом, был вовсе не ритуалом, а способом подбросить амалай тот черепок, руку на это не поставлю, на других объяснений пока не вижу, ответил я. И подумал, что надо ещё с Хлудхаром поговорить. Не случайно же он меня поставил на дело Светлого, которое привело к такому результату. Какой был шанс, что руководитель Уомпа, в заботе об уволенном подчинённом, даст ему дело, которое на второй же день выведет того на единственного фигуранта известного по делу вивисекторов, при том, что сам Морк, по логике вещей, не должен был знать ни о Чернобороде, ни о пересадке людям эльفسкой магии. Иначе придётся заподозрить его в том, что он меня за потеряшкой в Елизаветку отправил не случайно. А это уже теория заговора. Бывший шеф никак не мог предусмотреть, что Кейтлин встретит своего мучителя в одном из местных торговых центров, да ещё и подружку с жрицей, которая выведет меня на давно убитого амалай любовника. Время, напомнил Годрах. Сканер фиксирует остаточное излучение энергии в пределах допустимой нормы. Нужно идти внутрь. Мы там ничего не найдём. Возразил я незаметно примазавшись к числу агентов. Если взрыв был нужен, чтобы привлечь внимание Амалайи, ясли. Орк с значением поднял палец, показывая, что пока его мои суждения не очень убедили. А у нас есть протокол на случай применения лжина. И потом, кто тебе сказал, что ты идёшь? У нас с собой только два комплекта защитного снаряжения. Твоё дело сейчас Господа, мы из безопасности на вопрос отвечать. Он махнул рукой маячившим за ограждениями мужчинам, ободряюще оскалил клыки и вместе с нобом поспешил к подъезду. Из башники накинулись на меня как стая дворовых собак, на случайно забревшего на их территорию кота. Их было двое, выглядели они похожими друг на друга, и если уж на то пошло, то и на дирябина, мир его праху. Словно все трое сошли с плакатов, иллюстрирующих внешний вид сотрудника Имперской службы безопасности. Подтянутые, внешне расслабленные, но готовые в любой момент взорваться движением, опасные люди, в общем. Представились они тоже шаблонно. Первый он был постарше и носил на губой тоненькую полоску ухоженных усиков. Назвался майором Петровым. Его напарник, мой ровесник, капитаном Ивановым. Именно он мягко подхватил меня под руку и настойчиво повёл за пределы ограждения. Я не сопротивлялся, смысл: быстрее начнём, быстрее закончим. Благодаря паузе, подаренной мне агентами секции, мне уже удалось собрать мысли, так что беседы с безопасниками я не боялся. Вы были с капитаном Деребиным, не спросила, обозначил уже известные ему факты Иванов. Да, не стал запираться я. Что вас связывало? Пересеклись интересы расследования, случайно. Я выяснил причины внезапной смерти предпринимателя Гущева. Он работал с сектой Троянцев. В какой-то момент мы с ним столкнулись и поняли, что имеет смысл объединить усилия. Слово за слово, вопрос за вопросом мы и я рассказал им почти всё. Пару раз Иванов круто выворачивал допрос, заставляя снова и снова давать ответы на вопросы, которые он уже задавал. Но меня тоже неплохо готовили. Ничего касающегося ВВ секторов и моих предположений они не узнали. В противном случае не отпустили бы. Человека неподготовленного они бы разгрызли минут за 10. Безопасников бояться совершенно заслужено, кстати. Среди обывателей ходит множество историй о том, как люди пропадали в застенках этой службы, что тоже не всегда было выдумкой. Но при всём при этом они всё же были слугами государевыми, а значит, в своей деятельности связанным множеством законов, нормативных актов и служебных уложений. Зная всё это, отбиться от них было не так уж и сложно. Но и без козырей, конечно, не обошлось. Видя, что они нацелились сделать меня основным подозреваемым по делу о гибели своего коллеги, я выложил его на стол. Достал коммуникатор и включил рассказ Альбины Гущевой. Хватка офицеров сразу же ослабла, лица застрелись вниманием, и коммуникатор тут же был изъят в качестве вещественного доказательства. Сам я был отпущен, но в должной мере запуган ответственностью за разглашение. Для Виды я немного повозмущался, как мол я без связи, но не слишком, чтобы не переиграть. Запись беседы с Гущевым уже была отправлена на мою левую почту, для таких вот дел и заведённую. А сам коммуникатор у меня не из дорогих. Просто рабочая бюджетная лошадка, умеющая делать всё, что мне нужно, и ничего сверх этого. К моменту выхода из подъезда агентов секции мы с господами из безопасности уже прощались. Я подписал протокол допроса и пару бумажек, обязывающих меня молчать и не покидать город без разрешения. После чего Петров с Ивановым получили отнобы защитные артефакты и вошли в дом. Осматривать место происшествия орк с гномом тоже ещё с полчаса покрутились вокруг дома, фиксируя показатели магического излучения. Потом подхватили меня и поехали в управу. По пути они рассказали, что произошло в квартире Гущевой. Взорвался действительно охранник в обрывках его одежды, той, что удалось собрать. Нашли тревожную кнопку. Простенький сигнальный артефакт давал возможность однократно предупредить владельца приёмника об опасности. Чем бедняга его воспользовался, придя в сознание. Фёдор и Альбина погибли сразу от взрыва. Трое ни в чём не повинных жителей двух квартир сверху от газа минуту и позже. Больше, к счастью, жертв не было. Разгар рабочего дня спас кучу жизней. "Несколько часов нам делать нечего", сказал Гудрых под нами, подразумевая меня. "За этой твоей ладой уже выехали безопасники. Иванов, правда, обмолвился, что по месту временной регистрации её не нашли, так что есть вероятность, что она уже в бегах, как и эльф, если он вообще существует". "Существует", уверил его я. Жрице не было никакого смысла рушить всю свою жизнь из-за шантажистки. За взрывом точно стоит тот, для кого троянцы простой инструмент. Но ты прав, его безопасники не найдут. Строго говоря, они про него и не подозревают. Ты утаил от офицеров ИСБ важные сведения? С сделанным возмущением воскликнул крутящий руль гном. Не верю. Как ты мог? А какие сведения? Ноп, отозвался ябеспечно. что есть некий эльф, который хочет отомстить некой эльфке, с которой они полтысячелетия назад были любовниками, и поэтому он наш тихий на штихе городок наушу ставит. Но, во-первых, это не их профиль, а во-вторых, если я что и понял, работая с вами, не людьми, так это то, что ваши старые разборки лучше обходить по широкой дуге. А если не получается, то хотя бы не привлекать к ним посторонних. Мудра, но запоздала. сообщил орк. Как и прежде он ехал сидя на полу авто, иначе не помещался. Это да, согласился я. Запаздало. Народ, а есть вообще способ найти Амалаю, если она этого не хочет? Я бы сейчас многое отдал за обстоятельный разговор с Эльфкой, хотя бы просто для того, чтобы понять, не придумал ли я всё это, оправдывая свою неспособность к анализу. Нет, категорично выдал ноб. Можно, почти одновременно сказал с ним годрах. призывом главы семьи. Я так и сказал, нет, хохотнул гном. Это что? Так сложно терпеть, не могу, когда при мне говорят о чём-то, как об общеизвестном, а я при этом понятия не имею, что это значит. Давайте я Агриха Дартаховичу попрошу, у него куча знакомых среди эльфов, один из которых очень хочет моей смерти, подумал я тут же, вспомнив губернатора. Но это в очередь, в очередь желающих очень много в последнее время. Дело не в этом. Орк пошевелил плечами, пытаясь устроиться поудобнее. Просто призыв это заклинание масштабное, настроенное на всех носителей родственной крови. Его обычно применяют при подготовке к войне. Ни один глава семьи не согласится его использовать, ведь приказ отозваться получат все сородичи. Чёрт, и тут облом. Почему у них всё так сложно всегда? У не людей столько всего придумали, а использовать не могли, не по правилам. Ну и что, если призыв этот услышат все? Можно же к этому отнестись как к спаму. У меня в коммуникатор такого добра за день десятки приходит. Коммуникатор. Я же отдал его без охранника, мы сейчас без связи. Ноп, а можно тормознуть возле какого-нибудь магазина электроники, попросил я. У меня айсбашники и телефоны изъяли. Как вещдок, как без рук. Держу пока замену. Гном не прекращая нестись по городу, сунулся в бардачок машины, покопался там и бросил мне на колени прямоугольник коммуникатора. Модуль связи уже установлен. Аппарат был старым, с потрескавшимся экраном и потёртыми боками. Но вполне рабочим. Когда я нажал кнопку включения на боковой панели, он ожил и начал загружать систему. Старый мой пояснил Нов. Разбил экран, думал, поменяют до да руки пока не дошли. Да что ещё? Вполне. Спасибо. Я быстро синхронизировал коммуникатор со своей учётной записью, дождался окончания процесса и сразу же полез в контакты. Набрал номер офиса и с радостью услышал голос Кэтлин. С искною агентства произнесла девушка. Это Лис. Антон Тут же поправился я. Всё в порядке? А что должно быть не в порядке? уточнила помощница. Ну да, это же вокруг меня безумие какое-то творится. Она-то сидит себе тихо в кабинете и знать ничего не знает. Ни про Лжинн, ни про гибель Деребяна, ни про моё беспокойство. Интересно, она расстроится из-за смерти безопасника. Лучше ей пока ничего не говорить. Просто спросил: "Звонил кто? Приходил? Я никого не ждал". Да и звонил, в общем-то, не за этим. Лишь хотел убедиться, что с Кейдлин всё хорошо. А тут творится чёрт-ещё. Ну как в Иви-секторе или троянцы начнут всех причастных убивать? Да, нелогично, но много тут в последнее время логичного происходит. Лолька твоя ещё раз приходила. С ядом в голосе сообщила мне девушка. Очень ругалась, что тебя на месте нет. Велела, цитирую: "Антон, велела сразу же ей перезвонить". Чёрт, Лара, как жив вовремя. Совсем у меня сейчас нет желания связываться с бывшей. Да и о чём говорить? Вокруг взрываются люди, творится какое-то безумие, а мы с ней будем причины расставания обсуждать. Ладно, ладно, сказал я. Не издевайся. Да, я подкаблучник. Женщины мной крутят, как хотят. Кот, я о чего звонил? Ты одна домой не ходи, сиди пока в офисе жди меня. Ладно? Хорошо. В голосе девушки сразу же появилась настороженность. А что случилось? Пока ничего, соврал я. Надеюсь, и не случится. Всё, до связи. Отключившись, я ещё некоторое время размышлял над странным поведением бывшей пассии. Странное настойчивость с её стороны, если подумать. Цахларен, барышник гордый, по старым любовникам не ходит. Я был уверен, что уже через час после нашего официального расставания она нашла нового. Но зачем тогда приходила? Решив, что пока мы едем в управу, время у меня ещё имеется, я набрал её номер. "Слушаю?" Голос точно принадлежал Ларе. "Привет", сказал я, стараясь, чтобы голос мой прозвучал нейтрально, но, видимо, не преуспел. Эльфка закричала так, что я чуть не оглох. Динамик, по крайней мере, вынужден был отнести подальше от уха. Лисовой, ты охренел, что ли, вообще? Я что, тебе девочка с красной, чтобы ты меня отдинамил? Дважды к тебе таскалась, а ты только сейчас удосужился позвонить? Нет, правильно сделала, что тебя бросила. Орала она так громко, что он обда этого ехидным молчанием выдержал и заржал. Орк тактично отвернулся к окну, но я успел заметить на его лице улыбку. Лар, оборот избавь, вклинился я в бурный поток её обвинений. Номера моего, что ли, нет. Если я так был нужен, могла бы и позвонить. Да кому ты нужен, звонить тебе? выкрикнула бывшая любовница и тут же совсем нелогично закончила. Быстро приезжай ко мне, но не в ту квартиру, не в центре, а которая на Карасунах. И гномика возьми. Да с хренов. Меня признаться тоже закусило. Сразу же вспомнились все наши скандалы, а ведь всего месяц вместе жили. Наверное, поэтому предложение взять с собой гномика я осознал с опозданием. Кого? А Три раздельно произнесла Цах Лариан и оборвала связь. "Да что с матерью происходит?" вопросил я, погашая экран эконокатора. Вместо ответа меня швырнуло на орка, когда ноб круто вошёл в поворот. "Где там твоя бывшая живёт в Карасунах?" каким-то странно возбуждённым голосом спросил гном. Гномик. "А три. Твою же мать!"